Глава пятая. Интерлюдия первая. Значит, говоришь, мутанты толпой налетели? Спросил я. А скольким удалось убежать? Я точно не знаю, затрясся боец в изорванном камуфляже. Было видно, что он действительно сражался, но бежал. Примерно человек семь, может восемь. Приказ какой был? Задал я очередной вопрос но боец от него едва ли в обморок не грохнулся. «Царь, ну что мы могли?» — еле слышно проблеял он. «Сдохнуть там, где вам приказали», — сказал я и прострелил эту тупую башку. Мозги вперемешку с костями вылетели из затылка, обрызгав стену в моем кабинете. «Падаль заберите!» — крикнул я, и уже через секунду в дверь вошли двое и потащили мертвое тело на выход. «И уберите здесь!» Я вышел на свежий воздух. Запах сгоревшего пороха все еще продолжал щекотать нос. «Ладно, пока все идет как надо. Сумрак клюнул. Интересно, а он нашел мою карту?» «Надеюсь, что нашел». Я едва сдерживал улыбку. Никто, абсолютно никто не знал о моих планах. Даже генералы не понимали моих действий. Чиркнув зажигалкой, я с наслаждением затянулся сигаретой. Доставать их становится все сложнее, так что приходится ограничивать себя. Ну ничего, разберусь этим сумраком и поставлю себе заводик. И зачем я поперся к этой дуре? Предсказательница, мать ее! У всех нас есть дар. Кто-то в темноте видит, кто-то без воды может жить. А она судьбы видит, вот и увидела». «Величию твоему пришло, из другого мира помешает!» Гортанным голосом произнесла она. «Из какого мира, дура?» — не выдержал тогда я. «Кто он? Где мне его искать?» «Того не ведаю я», — попыталась съехать она. «Ты что, лоха во мне увидела?» Разозлился я не на шутку и схватил ее за горло. «Говори, тварь, я тебя, как цыпленка, придушу!» «Он сам, сам найдет тебя!» — захрипела предсказательница. «Только заманив его на свою сторону, у тебя выйдет осуществить задуманное». «Когда он придет?» — я чуть сильнее сжал пальцы. «Не знаю, скоро!» — прохрипела она в ответ, а я сдавил ее горло еще крепче. Спустя некоторое время эта дура уже стучала ногами по полу и ссалась в моих руках. Я потряс головой, прогоняя наваждение. Сделал глубокую затяжку и тайком улыбнулся. Судьба подкинула мне самый лучший дар. Меня бояться даже нет. Я вызываю у людей самый глубинный, животный, первобытный ужас. В тот самый день, когда рухнул весь этот проклятый мир, умерли мои родители, и я остался совсем один. Именно тогда пришло решение. Я понял, кем хочу стать. Я построю свою империю на руинах. Это мой шанс. Эта проклятая предсказательница смешала все мои планы. Вместо того, чтобы поглощать земли, завоевывать всех на своем пути, приходится заниматься этой возней. Сумрак, сука, откуда ты взялся? С другой стороны, хорошо, что я узнал о тебе заранее. Мне удалось подготовиться. Вот только из первой ловушки он выскользнул. «Ну ничего, время есть». Я сжал кулаки так, что хрустнули пальцы и побелели костяшки. Зайдя в кабинет, я застал двух молодых наемников, которые оттирали стену от крови. «Долго еще?» – раздраженно спросил я. «Чего вы возитесь?» «Мы почти закончили», – отводя глаза, ответил один из них. «Давайте быстрее!» – поторопил их я и вышел. Пройдя по коридору, я вошел в кабинет одного из своих генералов. Был он бывшим зэком, сидел в зоне для красных. Это он ее так называл. Туда закрывали только законников, которые сами же этот закон и нарушили. Его погоняло, говорило само за себя, мясник. Попался он еще на войне, на той самой, с которой все началось. Именно там он смог развернуться в полную силу своего больного мозга. Пытки пленных, грабежи и разбой, насилие, как женщин, так и мужчин. Мясник ничем не гнушался, мотивируя свои действия старой доброй фразой «На войне все средства хороши». В общем и целом я его в этом одобрял. Враг должен знать свое место, не нравится, играя на нашей стороне. При всем своем больном воображении Мясник был очень хорошим специалистом, особенно если дело касалось выявления недовольных и шпионов. Здесь он достиг наивысшей квалификации. Был он хорош собой, женщины таких любят. Несмотря на возраст, имел крепкое телосложение, носил длинные волосы, забранные в хвост, и был очень, очень самовлюбленным. «Что у нас по людям Кока?» — задал я ему вопрос прямо с порога. «Вывел около десяти внедренных агентов», — тут же ответил тот. «Не уверен, что всех нашел, но большинство точно». «Большинство — это не все», — недовольно скорчился я. «Долго, мясник, очень долго. Ты понимаешь, что я не могу действовать, пока у меня за спиной маячат шпионы?» «Понимаю», — ответил он. «Я работаю над этим». «Плохо работаешь», — приподнял я бровь. «Ты мне когда обещал всех найти, а?» «Царь, Кок не дурак, он хорошо обучил своих людей», — начал отмазываться мясник. «А мне насрать, понял?» — взбесился я. «Как они смогли узнать о наших схоронах Почему я получаю отчеты о том, что одного из них больше нет?» «Но, царь, это армия. Люди говорят и будут говорить», — сделал большие глаза тот. «Достаточно просто слушать эти разговоры, чтобы понять о планах». «Короче, мясник», — включив свой навык холодным тоном, произнес я, «или ты к концу недели отправишь коку головы его людей». «Или я отправлю ему твою». «Да-да-да, ваше высочество», — затараторил мясник. «Я... я все сделаю». «Вот теперь уже с хорошим настроением я направился обратно к себе в кабинет». «Нет ничего лучше, чем видеть, как перед тобой трясутся от страха». Чума рассказывал, что жирный сдох с перепугу, когда сумрак пытался выяснить что-то обо мне. «Эх, жаль, что я не видел эту картину». «Одно радует. Теперь Сумрак должен оставить свои нападения на схроны. Сейчас он, скорее всего, мчится на всех парах в новую жизнь. Я бы точно рванул на его месте. Да и лагеря мои уже давно переехали, по крайней мере те, о которых просочилась информация. Три из них были созданы специально, чтобы на их след вышел Кок со своими горе-шпионами. Интересно, начнут ли Сумрак с Фантомом выяснять отношения? Хотя нет, не думаю». «Скорее всего, ринутся искать эти ракеты. Они даже не понимают. Будь они у меня, я бы ни за что не стал ими пользоваться. Зачем быть царем в мертвом мире?» Конец интерлюдий. «Твою мать!» — удивленно посмотрел на меня гарпун. «Как это понимать?» «Если бы я знал!» — задумчиво ответил я. «Завершайте дело и собери людей. Ок, пойдем посмотрим на неведомую зверушку». «Хорошо», — кивнул он. Мы подошли к изорванному телу мутанта. Я присел на корточки и начал палкой вырошить кучу мяса. Наконец я добрался до его грозного оружия. «Они что, стальные?» – с недоумением спросил я Кока. «Видимо...» – без каких-либо эмоций ответил тот. Но даже ему было интересно. Кок без какой-либо брезгливости выхватил нож и попытался отделить руку от тела монстра. Мясо тут прошло на отлично, но вместо того, чтобы захрустеть хрящами... Лезвие выдало металлический скрежет. Теперь мы оба переглянулись в недоумении. Кок взялся чуть выше. Спустя какое-то время улыбнулась удача. Нож почуял кость. Мой молчаливый друг приподнялся и, пройдя к центру лагеря, выдернул топор из колоды. Вернувшись, он двумя ловкими ударами отхватил руку мутанта чуть ниже локтя. Затем с умным видом начал ее разделывать. «Что-что, с ножами Кок управляться умел». Очищенная от мяса и сухожилий рука предстала перед нами буквально за пять минут. Творение рук человека. Мутанту на определенном этапе просто вживили протезы. Кость была срезанной. В ее полость ставили костыль, который раскрепили болтами и пластинами. Заканчивалось это прелестное дело тремя острейшими клинками. «Что-то они мне напоминают». Прищурившись на закатное солнце, посмотрел на меня Кок. «Мне обязательно спрашивать?» – уточнил я. «Ты меч с собой брал?» «Сделал неоднозначный намек он». «Уверен?» Переспросил я. «А ты сам на узор металла посмотри». Выдал Кок свою зловещую улыбку. Кок, не улыбайся при мне!» Засмеялся я. «Жуть берет!» «Потерпишь», — без злобы ответил тот. «Можно я себе на ножи возьму?» «Не вопрос, дружище», — ответил я. «Можем даже сегуну их отдать для переделки». «Сдается мне, что именно так он свои мечи и делает», — кивнул Кок в ответ. Остальное его оружие — посредственность. «Мы закончили», — окликнул меня гарпун. Я обернулся на голос и увидел, как из землянки с провизией полыхает пламя. «На пир-то хоть смародерили чего?» — поинтересовался я. «Обижаешь, начальник!» — изобразил гнусавый голос штамп и указал на несколько коробок, стоящих чуть поодаль. «Молодцы!» – улыбнулся я. «Снимайте фишки. Отходим. Через час общий сбор. Планы поменялись». В котелках варился обед. И чтобы не оставлять дежурных поваров без информации, разговоры я вел на кухне. «Значит так, ребята и девчата!» – начал я. «Наши планы придется подкорректировать. Нам попалась некая информация, которую нужно срочно проверить. Вы в четыре группы продолжаете то, что и собирались делать». А мне со своими нужно свернуть в другую сторону. Все последующие зачистки делайте быстро, без зверя. Думаю, что четыре группы для этого вполне достаточно. Если по дороге попадутся еще какие-нибудь расположения, не трогать. Соберите информацию и мимо. Как поняли? Все подтвердили, что усвоили приказ. И мы принялись за обед. После этого наши пути разойдутся на несколько недель. Очень надеюсь, что за это время царь не начнет активных действий. Но что-то мне подсказывает, что та карта, которую мы нашли, — утка. Ну вот не верится мне в реальность этой информации, и все тут. Обед закончился, и группы разошлись в стороны. К лагерям, которые нам известны по разведке, они будут заходить с разных сторон. А наш путь вел к началу моей истории в этом мире. Я возвращался в новую жизнь. К своему учителю-фантому. «Нам предстоял серьезный разговор». Слишком многое я узнал за все это время, и слишком много у меня возникло вопросов к моему другу. В том, что он все еще мой друг, я не сомневался ни на мгновение. Путь был неблизкий. В одном месте вел по узкой тропинке между кислотной и радиоактивной пустошами. Место это имело самую дурную славу, и в обычное время мы, скорее всего, обошли бы его стороной. Но сейчас такой крюк делать было нельзя». Время самое ценное, что у нас есть, и терять его на обходные пути никак нельзя. Сейчас мы в пятером стояли у самого начала этой тропы. Хотя и самой тропы как таковой не было. Она скорее напоминала косу на реке, узкая. Заросшая чахлыми деревьями, она извивалась как змея на всем своем протяжении. Нам не было страшно, свое мы отбоялись уже очень давно. Но от рационального решения все равно не откажемся». Заминка вышла из-за принятия правильного решения – пойти сейчас или ступить на нее утром. В данный момент был уже полдень. Сама тропа была длиною в 20 километров. «Если поспешить, то к закату мы будем на другой стороне», – настаивал я на том, чтобы двинуться в путь немедленно. «А если нет?» – осторожничал Гарпун. «Если в пути что-то случится, нападет кто? Если дорога займет больше времени?» «Значит, выйдем из зоны чуть позже», — наглаживая свой пулемет, поддержал мое решение Штамп. «Мы что, темноты бояться стали?» «Штамп, вот ты, как всегда, со своим умом», — разозлился на товарища Гарпун. «Тебе популярно объяснить, что ночью в таких местах можно встретить?» «Ну и что?» — ухмыльнулся тот. «Мы с моим дыроколом быстро разберемся с этой хренью. Вон как мы меченосца отработали». «Так, базар отставить!» – рявкнул я. «Мы здесь не в игрушки играем. Все, гарпун, твоя взяла. Спешки можно действительно больше потерять. Не дай бог, кого ранит, Мы тогда в десять раз медленнее шагать будем. Ставьте лагерь!» Линза и Кок в споре не участвовали. Но вот когда я обернулся, чтобы поинтересоваться еще и их мнением... Они с улыбками стояли возле раскрытых палаток. «Идиоты!» – махнул я рукой а эти двое захихикали на роже гарпуна тоже гуляла блуждающая улыбка ладно хватит зубы сушить вместе со всеми начал улыбаться и я давайте обедать ночь прошла спокойно хотя наши нервы не были в порядке едва солнце коснулось горизонта из зараженных зон начали слышаться всевозможные звуки кто то кричал кто то рычал были даже звуки похожие на детский плач все это дико действовало на нервы Тем более, что утром нам нужно пройти мимо всего этого мракобесия. Единственный, кому было на все по барабану, так это штамп. Его храп сливался со всем многообразием криков, рыков и казался естественным фоном. Даже вечно спокойный кок несколько раз будил нас среди ночи, думая, что на нас вот-вот нападут. Моя смена выпала самой последней. Под утро все вокруг начало постепенно затихать. И уже под самый рассвет, когда мир окрасился в серые полутона, Наступила мертвая тишина. Казалось, что она давит на уши. Даже насекомые и те пропали с фона. Я поднялся с места, чтобы пойти разбудить товарищей. И вот тут появился неожиданный сюрприз. Все вокруг начало затягивать туманом. Произошло это буквально за несколько минут. А этот белый кисель был настолько плотный, что на расстоянии вытянутой руки уже не было видно собственных пальцев. В такую погоду ни о каком передвижении и речи быть не могло. «Пришлось сесть на место. Пусть ребята еще поспят». «Ничего себе туман!» — услышал я голос штампа со стороны палаток. Его самого было не рассмотреть. Так расплывчатый силуэт. «Никогда такого не видел!» «Что, пора вставать?» — раздался голос линзы. «Ого! И как мы пойдем? Гарпун, вылезай, посмотри, что творится!» «Нормально! Это кто столько накурил?» — попробовал пошутить он. «Быстро костер разводите!» Подлетел ко мне взволнованный кок. «Быстрее же, мать вашу!» В нашей компании все люди опытные и лишних вопросов задавать не стали. Тут же в едва тлеющий огонек полетели сухие ветки, а спустя некоторое время мы уже стояли спиной к спине, ощетинившись стволами. «Что это, кок?» В наступившей паузе спросил я. «Вампиры!» Тихо прошептал тот. А в его глазах я впервые увидел страх. «Кок, я вижу, что ты не шутишь!» Но о каких именно вампирах идет речь, решил уточнить я. Это те, которые уже умерли и выползли из могил, чтобы выпить человеческую кровь. «Сумрак, то, о чем ты говоришь, это сказка», – спокойно ответил тот. «Здесь обитают твари, которые сжирают человека за пару минут. Они очень похожи на летучих мышей, поэтому их и прозвали вампирами. А еще они каким-то образом могут напускать вот такой туман». Боятся они только солнца и живого огня. Но сейчас рассвет, удивился я. Что-то не вяжется с тем, что они солнца боятся. Солнца еще нет. Окончательный рассвет минут через сорок, ответил Кок. Радуйся, что они ночью не напали. Есть шанс остаться в живых. На границе света от костра началось мелькание. Вампиры передвигались большой стаей. Я увидел их буквально за мгновение до того, как они попали в круг света от костра. Вся эта куча развалилась на два куска и обтекла наш пятачок, закружив хоровод. Слышно было только хлопки крыльев. Они не издавали ни единого звука. Хотя, может быть, мы просто не слышали в их диапазоне. Но менее жуткими они от этого не казались. Одна из тварей прорвалась ближе и упала, начав корчиться. Я перехватил свой вал и стволом подвинул трепыхавшегося вампира поближе. И вот тут я услышал, как они могут орать. Особь завизжала а все остальные собратья немедленно решили ее поддержать. Визг был настолько пронзительный, что мы дружно упали на колени и зажали уши руками. Помогало слабо. Казалось, что сам череп вибрирует от этого крика. Заткнулись они так же внезапно, как и появились. Раз, и наступила тишина, только хлопки крыльев и шорох тел. Я присмотрелся к тушке, которая лежала неподвижно под ногами. Да, действительно вампиры. Самые обычные летучие мыши. Вот только помимо двух клыков, которые характерны для этих особей, у них был еще не слабый ряд зубов. Такие я видел у пираней. Теперь понятно, как они за две минуты оставляют от человека одни кости. Интересно, сколько времени прошло с начала атаки? Я взглянул на часы. И глаза полезли на лоб. Прошла всего пара минут. «Кок, как их убить?» Спросил я. «Стрелять по ним бесполезно. Только патроны переводить». «Светом лучше всего», — ответил он. «Но фонарей они не боятся. Пакелы тоже бесполезны. Как только начнешь его выносить, они отлетят на безопасное расстояние». «Эх, сейчас бы огнемет!» — выдал умную мысль штамп. «Стоп! У нас есть что-нибудь горючее?» — спросил я. «Бензин, спирт, что угодно». «А зачем оно нам?» — удивилась Линза. «Понятно. Значит, отпадает». Усмехнулся я. Видимо, будем ждать, пока само пройдет». «До да рассвета не так долго осталось», — сказал Кок, и едва он закончил фразу, как сверху загремел гром. «Твою мать, Кок!» — выругался я. «Думай быстрее! Если сейчас дождь зарядит, костер наш ненадолго!» «А чего тут думать?» — пожал тот плечами. «Нужно еще дров подкинуть, да бревнами, на которых сидим, переложить. Такое пламя никакой ливень не забьет». Мы быстро принялись за работу. Как только огонь разгорелся получше, аккуратно положили крестом два бревна. Жар от пламени начал жечь спину. Но и хоровод вампиров стал намного шире. Начался дождь. И к нашей радости не сильный. Вымокнуть мы все равно успели. Но для нашего костра он был не помеха. Буквально через 20 минут твари начали снова кричать. Резануло по ушам и мозгам. Но вот когда виск прекратился, бести исчезли. А спустя еще несколько минут ушел и сам туман. «Ну, чего встали?» – сразу обрадовался я. «Собираем шмотки и вперед!» О, пожрать?» – тут же выдал недовольный штамп. «На ходу пожрешь?» – огорчил его я. «Или ты хочешь, чтобы нас кто-нибудь сажал к концу тропы?» «Не, уж лучше я, чем меня!» – отмахнулся тот. И, постоянно поглядывая на пустой со вчерашнего дня котелок, начал сворачивать палатку. Через долгих полчаса мы, уже известным нам построением, двигались вдоль зараженных пустошей. Картина была угнетающая. Слева раскинулась степь с чахлым кустарником и рассыпанными обломками былой цивилизации. Справа постоянно несло кисло-сладким, а сам вид скорее напоминал болото. Точно такие же колючки и постоянное бульканье. Дышать было тяжело. То голова кружилась, то виски схватывало болью. Но мы упрямо двигались вперед. В одном месте тропа настолько близко проходила между двумя этими бесконечными зонами, что дышать стало едва возможно, а на руках и голове зашевелились волосы от статического электричества. Штамп поступился и махнул рукой, а спустя несколько минут кисть на руке покраснела и покрылась волдырями, как от ожога. Есть расхотелось совершенно, как и останавливаться на привалы. В голове постоянно мигала одна мысль – «Скорее бы добраться до конца этой проклятой тропы!» И вот, когда солнце уже вышло на вечерний цикл, а спереди начали проступать знакомые очертания нормального леса, сзади послышалось какое-то хриплое дыхание.